Глава девятнадцатая. Нож снова делает выбор. «Назад! Назад! Назад!» Немедленно разлаялся Менчи. Луна отсверкнула на лезвие тесака. Я завёл руку за спину. Ножны я прятал под рубашкой, пока работал, Но нож точно на месте. Точно. Вынул и взял на изготовку. Сбоку, у бедра. Никакая старая мама тебя на сей раз не защитит. Мэтью махал тесаком взад и вперед, словно хотел нарезать черный воздух на ломтики. Никакая юбка не спрячет тебя от того, что ты сделал. Я ничего не сделал, — ответил я из темноты, отступая назад и придерживая шум — чтобы не показал дверь за спиной. «Плевать». Мэтью шагнул вперед. «Я назад». «У нас в городе есть закон». «Я не хочу с тобой ссориться», предупредил я. «Зато я с тобой хочу, малец», сообщил он. Шум его начал подниматься волной, и в нем была злость, а еще то странное горе, та беснующаяся боль, такая острая, что в впору на язык пробовать. Вокруг клубком клубилась нервность едкая, резкая, которую он изо всех сил пытался прикрыть. Я еще отступил, дальше во тьму. Я, знаешь, неплохой человек. Выдал вдруг он ни с того, ни с сего, но тесаком махать не перестал. У меня жена есть и дочка. Вряд ли они обрадуются, что ты напал на невинного человека. Цыц! Заорал он и до ужаса громко сглотнул. Он не уверен, совсем не уверен в том, что собрался делать. Да что тут нафиг творится? «Я не знаю, с чего ты на меня взъелся», — сказал я. «Но мне очень жаль, что бы это ни было». «Прежде чем ты заплатишь, я хочу, чтобы ты знал одну вещь». поскорее перебил он, словно не хотел меня слушать. «Ты должен знать, мальчишка, что мою мать звали Джессикой». Я даже пятиться перестал. И что? Мою мать, прорычал он. Звали Джессикой. Не проблеска смысла. Ну, Джессикой. И чего? Понятия не имею, о чем ты. Слушай, пацан, взревел он. Слушай. И тут его шум распахнулся настиж. И я увидел. Увидел увидел то, что он мне показывал. «Вранье!» — прошептал я. «Трепанное вранье!» Чего говорить явно не стоило. Потому что он взвыл и прыгнул вперед и кинулся через весь амбар ко мне. «Беги!» — проорал я Менча, разворачиваясь и кидаясь, что есть мочек задней двери. «Заткнись! Ты правда думаешь, что нож сборет его и найти сад?» Мэтью ревел. Шум его взрывом летел мне вслед. Я подскочил к двери, рывком распахнул ее. Понял. Мэнчи рядом нет. Когда ему сказали бежать, пес действительно побежал. Только не туда, не к двери. А ринулся со всей своей малоубедительной яростью на наступающего Мэтью. «Мэнчи!» — взвыл уже я. В амбаре было темно, хоть глаз выколи. Зато хорошо слышно. Рык, лай, ляск. И, наконец, вопль боли, потому что кого-то явно укусили. «Хороший пёс», — подумал я. «Етьский хороший пёс! Не бросать же его здесь!» Я помчался обратно во тьму, туда, где скакал Мэтью, а промеж ног у него среди взмахов тесака велась некрупная такая тень, лая на отвал башки. «Тот! Тот! Тот!» До них было ещё шагов пять. Я всё ещё бежал когда Мэтью с двух рук рубанул вниз, к земле, вогнав конец ножа в доске пола. Раздался пёси виск, без слов на этот раз только боль, и кто-то полетел в дальний угол. Я взревел и врезался прямо в Мэтью. Оба закувыркались по полу кучей локтей и коленок. Больновато, конечно, но в основном я приземлился на Мэтью, так что порядок, бывает и хуже. Мы раскатились в разные стороны, послышался вскрик. Ему явно куда-то чем-то прилетело. Я вскочил. Нож в руке, до него несколько футов, до задней двери далеко. Противник между мной и передней. Мэнчи скулит в темноте. С другого конца деревни со стороны зала собраний подымался какой-то шум, но думать о нем мне сейчас было не досуг. «Я не боюсь убить тебя», Сказал я, хотя на самом деле боялся страшно. И только надеялся, что мой шум и его шум сейчас в таком ашиаташе, что он в них все равно ничего не разберет. «Значит, мы на равных», — отвечал он, кидаясь за тесаком. С первого броска не вышло. Не вышло и со второго. Я воспользовался шансом отпрыгнуть в темноту. «Где же Мэнчи?» «Мэнчи!» Я лихорадочно зашарил за снопами и корзинами. Мэтью рычал, пытаясь выдернуть тесак из пола. Гул со стороны города делался все явственнее. Тот донеслось из тьмы. За рулонами сена в маленькой нычке между ними и стеной. «Мэнчи!» Я сунул туда голову. И мгновенно высунул. Мэтью, крякнув, выдернул таки тесак из досок. Тот растерянно и испуганно вякнул из норы Мэнчи. Мэтью двигался к нам. Медленно, но верно, словно торопиться уже незачем. Шум тек впереди него приливом, который уже не интересовали никакие споры. Выбора у меня не осталось. Я втиснулся в нычку и выставил перед собой нож. «Я уйду!» Голос предательски пошел вверх. «Я заберу собаку и уйду!» «Для этого уже слишком поздно!» Он подходил все ближе. «Ты не хочешь этого делать, я знаю!» «Пасть заткни», — посоветовал он. «Пожалуйста!» — я повел ножом. «Я не хочу причинять тебе вред!» «Думаешь, что мне не плевать, малец?» «Ближе, ближе, шаг за шагом. Где-то снаружи далеко что-то грохнуло. Люди бежали и кричали, но никто из нас отвлекаться не стал. Я поплотнее вжался в нашу нору, но она была слишком тесная. Оглянулся, ища путей для отхода. Как-то с ними не густо. Ножу придется это сделать. Ему придется действовать, пусть даже и против тесака. Тот? Тихо сказали сзади. Не волнуйся, Мэнчи, все будет хорошо. Кто его знает, во что верят собаки? Мэтью был уже почти над нами. Я покрепче сжал рукоять. Он остановился всего в паре футов так близко, что я видел, как его глаза поблескивают в темноте. «Джессика», — произнес он, поднял тесак над головой. «Я дернулся, выставил нож, замер». Он не двигался, он медлил. Я очень даже узнал это промедление, и этого было достаточно. Мельком взмолившись, чтобы они не были покрыты той же дрянью, что стропы моста, я рубанул ножом по дуге в бок, рассекая «Спасибо, спасибо, спасибо», веревки удерживавшие рулоны сена, освобождая ближайший ряд. Остальные быстро полопались сами под напором. Я накрыл голову руками и вдавился спиной в нору. Рулоны начали падать. Бух! Ещё бух и ох! От Мэтью. Я поднял голову, он был весь погребён под рулонами. Руку выбросил в сторону, тесак валялся сам по себе. Шаг вперёд, пинком отправить его подальше... «Так, где этот пёс?» «В тёмном углу за развалившимся штабелем». Я кинулся к нему. «Тот?» — сказал он. «Хвост, тот». Пришлось присесть на корточки, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Темень была непроглядная. Хвост оказался на две трети короче, чем я его помнил. Всюду кровь, но вилять он им всё равно пытался. «Ой, тот?» «Всё в порядке, Мэнчи». Мой голос и шум почти рыдали хором от облегчения, что это всего лишь хвост. Мы тебя быстренько починим. В порядке, тот. Я тоже в порядке, Мэнчи. Я погладил его по голове. Он прикусил мне палец. Но это потому, что ему больно. Просто не совладал с собой. Потом облизал виновато, потом снова укусил. Ой, тот. Тот хьюит, закричали отходы. Франция. Я встал «Я здесь, я в порядке!» Мэтью свихнулся и... Но она меня не слушала. «В дом, быстро, тот щен!» Поспешно выдохнула она. «Тебя надо...» Умолкла. Увидела Мэтью под сеном. «Что здесь случилось?» Она кинулась скорее отваливать рулоны, откатила один у него с головы, нагнулась проверить, дышит ли. «Вот это случилось!» Я показал на тесак. Франция посмотрела на него, потом на меня. Долгим взглядом. На лице написано что-то такое, чего я прочесть не сумел. И даже догадаться бы не смог. Хрен его знает, жив Мэтью или нет, но проверять я точно не хочу. «На нас напали, щеночек». Она встала. «На нас что?» «Мужчины, из Прентестауна. Та банда, что гналась за тобой. Они напали на город». Желудок у меня разом ухнул куда-то в ботинок. «О, нет!» — сказал я, потом повторил. «О, нет!» Франция все так же смотрела на меня. И что у нее при этом творилось в голове, одному богу известно. «Не отдавайте нас им!» Я начал пятиться. «Они нас убьют!» «Да за кого ты меня принимаешь?» Она грозно сдвинула брови. «Понятия не имею!» — ответил я. «В том-то и проблема». «Я не собираюсь тебя им отдавать. Уж ты мне поверь. И Виолу тоже». На собрании, пока оно еще шло, весь город прикидывал, как вас получше защитить от того, что почти наверняка на вас надвигалось. Она посмотрела под ноги на мытью. Хотя это обещание мы вряд ли сумели бы сдержать. «Где Виола?» «У меня дома. Скорее». Она внезапно ожила, и снова сделалась деятельной. «Тебя нужно отвезти туда». «Погодите!» Я протиснулся за тюки и нашел Менча в углу. Он зализывал хвост. Поднял голову, буркнул на меня. Простой гав, даже ни слова. «Я сейчас тебя отсюда вытащу», — сказал я ему. «Постарайся не слишком кусаться, хорошо?» «Хорошо, тот», — пискнул он, прискуливая на каждом движении обрубка. Но не вилять им, конечно, не мог. Я нагнулся, просунул руки ему под живот, поднял, прижал к груди. Он взвизгнул, тяпнул меня за запястье и поспешно залезал. «Все в порядке, парень». Я постарался держать его как можно мягче. Франция ждала у дверей. Вместе мы вышли на главную улицу города. Повсюду куда-то бежали люди. Одни мужчины и женщины с ружьями неслись в сторону садов, другие мужчины и женщины загоняли детей. Вон они опять, по домам. Издалека доносились громы крики. «А где Хильди?» — проорал я. Франция мне не ответила. Мы добежали до крыльца. «Где Хильди?» — снова спросил я у двери. Ушла драться. Франция распахнула дверь, не удостоив меня взглядом «Да ее фермы доберутся первой. Там все еще там». «О, нет!» — глупо пробормотал я, как будто от «О, нетов». Есть какой-то прок. Виола бегом ссыпалась с верхнего этажа. «Что тебя так задержало?» Вопросила она малость громковата. Интересно, кому адресовался вопрос. Тут она ахнула, узрев Менчи. «Пластыри!» Кратко сказал я. «Эти, волшебные!» Она кивнула и унеслась. «Вы двое сидите здесь!» Бросила мне Франция. «Не выходите, чтобы не услышали!» «Нам надо бежать!» Этой стратегии я совсем не понимал. «Надо убираться отсюда!» «Нет, тотчен!» Она покачала головой. «Если Прентестаун хочет вас получить, этого достаточно, чтобы мы вас им не отдали. Но у них ружья!» «У нас тоже!» Отрезала она. «Никакая банда прентестаунских не получит этот город!» Виола уже мчалась к нам, роясь на ходу в своем мешке. «Франция!» начал я. «Оставайтесь здесь», сказала она. «Мы вас защитим. Обоих». Буквально пришпилила нас взглядом к месту. Поняли? кто то И ринулась в двери. Защищать свой город, надо полагать. Секунду мы с Виолой смотрели на захлопнувшуюся за ней дверь. Но тут Менчи снова взвизгнул. Я положил его скорее на пол, а Виола вооружилась квадратиком пластыря и своим маленьким скальпелем. «Не знаю, работает ли оно на собаках», — пробормотала она. «Все равно лучше, чем ничего», — возразил я. Она отрезала полосочку. Я прижал Менчи морды к полу, пока она оборачивала ею то, что осталось от хвоста. Он рычал, извинялся, потом опять рычал, опять извинялся, а она туго и герметично накручивала ткань на обрубок. Только его отпустили, как пес немедленно принялся его лизать. «А ну, прекрати!» — строго скомандовал я. «Чешется!» — виновато сообщил он. «Глупая псина!» — я почесал ему уши. «Чёртова глупая псина!» Виола тоже его погладила, чтобы отвлечь от хвоста. «Думаешь, мы здесь в безопасности?» — тихонько спросила она по прошествии долгой минуты. «Не знаю». Издали принесло ещё грохот. Мы так и подскочили. крики «Шум. С тех пор, как это все началось, от Хильди ни слуху, ни духу», — сказала она. «Знаю». Мы еще помолчали, чухая пса. Снова гвалт со стороны садов. Так далеко, что вроде как бы ничего и не происходит. Франция сказала, если идти по главной реке, можно дойти до убежища. Я поднял глаза на Виолу. Она и правда это имела в виду? «Видимо, да». «Ты хочешь уйти?» — сказал я, и это был не вопрос. «Они все равно придут. Из-за нас эти люди оказались в опасности. Они все равно придут. Так и будут приходить, раз уж зашли так далеко. Ты так не думаешь?» Я думал. Не признался, но да, я так думал. «Но Франция сказала, они смогут нас защитить», — возразил вслух. «Ты сам в это веришь?» Я снова промолчал. Зато подумал про Мэтью Лайла. «Вряд ли мы здесь все еще в безопасности», — сказала Виола. «Вряд ли мы в безопасности хоть где-нибудь», — сказал я. «Только не на этой чертовой планете». «Мне нужно связаться с моим кораблем», — почти взмолилась она. «Они ждут». «И ты готова вот так убежать в никуда, чтобы это сделать?» «Ты и сам готов», — парировала она. «Я вижу». Взгляд она, однако, отвела. «Если уйдем вместе...» Я сам воззрелся на нее, пытаясь увидеть, понять, понять, наконец, правду, и она посмотрела в ответ. Этого оказалось достаточно. «Идем», — сказал я. Мы быстро собрались, не тратя лишних слов. Я вделся в рюкзак, она перекинула мешок через плечо. Мэнчи уже был на ногах и ходячий. «Задняя дверь. Да». Вот так просто. Для Фарбранча так точно будет безопаснее. Для нас... Ох, кто же его знает? Кто знает, правильно ли то, что мы делаем? После того, что обещали Хильде и Франция, уходить реально нелегко. Но мы уходим. Да, именно это мы и делаем. Потому что мы хотя бы это сами решили. Надоело мне слушать, как кто-то всё время ставит меня в известность, что он типа для меня сделал пусть мне даже и добра хотели снаружи уже спустилась настоящая ночь луны светили ярко все в городе были заняты другим так что бегству нашему никто не мешал по над ручьем что тек через весь город был перекинут легкий мостик как далеко отсюда до этого вашего убежища зачем то шепотом спросил я довольно далеко также шепотом ответила виола довольно это как Секунду она молчала. «Довольно, это сколько?» — повторил я. «Пару недель пути». «Пару недель? А какие еще у нас варианты?» На это у меня ответа не нашлось, так что мы просто пошли дальше. За ручьем дорога взбегала на самый высокий холм долины. Мы двинули по ней, все равно самый скорый путь из города, чтобы потом забрать к югу, найти реку и пойти уже дальше по ней. «Бенова карта» на Фарбранче заканчивалась, так что дальше из ориентиров у нас была только река. Вопрошание. Столько вопрошаний. Пришлось убегать из фарбранча прямо с ними в охапке, безо всякой надежды узнать ответ хоть на один. Почему мэры горстка его людей проделали такой путь, чтобы своими малыми силами напасть на какой-то шлепанный городок? Зачем мы вообще им сдались? Почему они до сих пор за нами гонятся? Почему мы так для них важны? И как там сейчас Хильди? А еще интересно, убил я Мэттью Лайла или нет? И было ли то, что он показал мне в шуме под самый конец правдой? Неужто это и есть настоящая история про антистауна? Что и есть настоящая история? Спросила Виола на бегу. Ничего не есть, огрызнулся я. «И хорош уже меня читать!» Мы взобрались на дальний холм как раз в тот момент, когда по долине треском прокатился очередной ружейный залп, и оглянулись. И увидели. «Срань господня, мы увидели!» «Мамочки!» — сказала Виола. В совокупном сиянии двух лун вся долина лежала как на ладони. Фарбранч и холмы, и сады на холмах за ним. По холмам в беспорядке бежали мужчины и женщины города они отступали а через гребень в долину текли 5 10 15 верховых и за ними шеренга за шеренгой по пять человек в ряд с ружьями вслед за всадниками под предводительством не банда ох совсем не банда весь пронттистаун Мир у меня под ногами закачался и посыпался в бездну. Там шло все чертово население Прэнтистауна, все мужики до единого. Втрое больше, чем общее количество народу в Фарбранче. Втрое больше ружей. Новые выстрелы. Мужчины и женщины города падали, не успев добежать до домов. Город будет взят. С полпинка. И час не пройдет потому как все слухи, все, что слышала Франция, было трепанной правдой. Эта армия, целая армия, за нами с Виолой шла целая армия.